Глава 12. Между тем, время каникул летело незаметно. Старшие курсы отправились на практику, а мы с Рэем вовсю готовились к новому семестру. Конечно, и четверо оставшихся деканов не отставали от нас. К моему удивлению, Хайтен быстро сдружился с Айденом Кирсоном. Тот рассказывал новому декану о тонкостях университетской жизни, а Хайтон внимал и принимал к сведению. Я была уверена, что первым делом Кирсон предупредит нового приятеля не связываться со мной, но Дерек все равно настойчиво искал встречи. «Не понимаю», — говорила я Лукреции. «Ему что, медом намазано рядом со мной?» Сестрица хмурилась. Все ее попытки завести куда более близкое знакомство с Дереком увенчались сокрушительным провалом, и мистер Хайтен оставался безучастен к красоте и уму Лукреции. «Это точно из-за Фердинанда», — приговаривала она. «Больше не из а слухами земля полнится». В кое то веки я была с ней согласна. Видимо, Хайтен решил не связываться с бывшей фавориткой короля. А вот только обе мы ошибались, потому что за неделю до начала занятий Лури прибежала вся сияя. «Получилось!» — с порог закричала она. «Получилось, Минни!» «Хайтен пригласил меня на свидание сегодня вечером». «Быть того не может!» — подскочила я. «Конечно, это нельзя назвать свиданием в прямом смысле слова. Я обещала помочь ему с документацией, но уже что-то, Уверена, что выведаю все его тайны». Я тоже не сомневалась в талантах сестрицы, но не стала бурно радоваться, чтобы не сглазить. «Хочу послушать, о чем вы будете говорить», — заявила ей. «Где состоится встреча?» «Я пригласила его к себе». «Замечательно. Значит, использую заклинание прослушки и в случае чего немедленно приду на помощь. Лори согласно кивнула. Она уже горела надеждой на новое приключение, а мне вдруг стало не по себе. Не сделаем ли мы только хуже, потому что этот Хайтен мог оказаться из породы особо зубастых? И что потом? Спасать сестру? Она, конечно, язва та еще, но все-таки сестра. «Какое платье мне надеть?» Тем временем суетилась Лукреция. «Надо и выглядеть привлекательной, и не показаться доступной. Все-таки у нас исключительно деловые отношения». А еще, судя по всему, сестрица решила таким образом отомстить Дину, чтобы было неповадно заглядываться на других, пусть и с целью вызвать ревность. Выбором Лукреции я осталась довольна. Она надела лимонно-желтое платье с белыми цветами. Оно было достаточно скромным, зато золотистые локоны и легкий макияж делали ее похожей на ангела. «Удачи», — пожелала сестре. «Если что, зови, я услышу». Лори только многозначительно фыркнула, она была уверена в себе, а вот я бы на ее месте засомневалась, потому что Хайтен был крупной рывой. Конечно, не такой, как Его Величество Фердинанд, но достаточно хитрый и изворотливый. Оставалось только присесть у стеночки и превратиться в слух. Вскоре к лукреции пожаловал гость. Последовал достаточно официальный обмен любезностями, и они засели за бумаги. Но, конечно же, говорили не только о работе, Я не уловила момента, когда разговор с документов перешел на Рея. «А давно ли лорд Денвер занимает пост ректора?» — спрашивал Хайтон. «С сентября», — отвечала Лури. «И как он вам?» — продолжались расспросы. «С ним легко работать, если вы об этом. Лорд Денвер — прекрасный специалист и руководитель. Вы сами в этом убедитесь, когда узнаете его получше». «Я даже не сомневаюсь, мисс Дейлис». И Хайтен рассмеялся, достаточно наигранно даже для моих ушей. «А ваша сестрица давно с ним обручена?» «Какое занятное любопытство!» «С осени...» — Лури была осторожна в ответах. «До меня доходили слухи, что перед их помолвкой в университете произошла некая примечательная история. А только что спрашивал, когда мы обручились. Вот тебе и декан». «Это всего лишь слухи, Дикан Хайтен», — миролюбиво отвечала Лури. «А вы сами? Почему спустя столько лет жизни за границей вдруг решили вернуться на родину?» «А вы тоже хорошо осведомлены», — весело отвечал Дерек. «Слухи — упрямая вещь, от них не скроешься». «Так как?» «Я действительно заскучал по целиться», — ответил тот. И потом за границей меня удерживали исключительно дела. Как только с ними было покончено, я вернулся домой. Вы прежде бывали в столице? Случалось, но я никогда не жил здесь подолгу, а обучался и вовсе на севере. Тогда почему решили работать здесь, а не там? Потому что там не было мест. Врет, как дышит. А как же пост декана, на который пригласили профессора Зорроса? Картинно изумилась Лукреция. «К тому времени на него уже был назначен ваш коллега». «Так мы и поверили». «Давайте вернемся к бумагам», — сдался Хайтен. «Хотя, признаюсь, я бы беседовал с вами целую вечность». Больше ничего интересного я не услышала, и вскоре декан Хайтен покинул комнату сестры. Я выждала, когда стихнут его шаги, и бросилась к Лури. Сестрица стояла у окна и в задумчивости смотрела на сгущавшиеся сумерки. «Что скажешь?» Я присела на диван. «Мутный тип», — не оборачиваясь, ответила она. «Даже слишком. Все выспрашивает, вынюхивает, выпытывает. всюду сует свой нос». «Но ты была неподражаема», — восхищенно заметила я. «Так ловко раскрутила все в обратную сторону». «Старалась», — все-таки обернулась Лури и весело усмехнулась. «На самом деле, Аманда, я бы держалась подальше от этого человека. Есть в нем что-то странное». Он смотрит на тебя, и все внутри сжимается. Ты тоже заметила? Да. Я постучала пальцами по ручке дивана. Да уж, ситуация. Но что поделаешь, Рэй ведь не выгонит Хайтона из университета, и есть еще просьба Дина. Раздался стук в дверь. Я едва не подскочила на месте, уже решила, что Дерек вернулся. С другой стороны, это комната моей сестры. Я что, не могу прийти к ней в гости? Спрячься. Лори, видимо, подумала о том же, но «спрячься немедленно!» и выставила меня в соседнюю комнату, а сама открыла дверь. Я слышала, как дверь тут же с грохотом закрылась. «Лукреция, прекрати!» «А голос-то его величества!» «Как король, приказываю немедленно впустить меня в комнату!» «В стенах университета Гарлз я подчиняюсь только распоряжениям ректора!» рявкнула Лори, и мне захотелось сбежать через окно. «Пререкаться будешь?» «Ну что вы, ваше величество!» Многострадальная створка снова скрипнула. «Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. Чаю. Яду». «За решетку отправлю», — пообещал Дин, и был, если разобраться в своем праве, все-таки прямые угрозы королевской жизни. «Сначала поймай», — фыркнула Лукреция не хуже кошки. «Что привело вас в мою скромную комнату, мой король?» так и представила, как сестра сейчас выхаживает перед гостем туда-сюда, скрестив руки на груди. «Я хотел поговорить, но, вижу, мне здесь не рады». «А должны быть!» — голос Лури сочился тем самым ядом, который она предлагала Дину. «Послушай, Фердинанд, ты сам дал понять, насколько я мало значу для тебя. Какое скудное место занимаю в твоей жизни? Так по какому праву ты тут брызжишь слюной?» Чем это я дал понять? — А разве это не ты всю нашу поездку делал вид, что меня не существует? А разве не ты обнимал посторонних дам и смотрел на меня, как на пустое место? По-твоему, я не слышала, как ты приглашала на прогулку леди Фуант? — Потому что мне надоело быть пустым местом для тебя, — Фердинанд перешел на крик. — По какому праву ты решила, что можешь играть моими чувствами? Мне уже не восемнадцать, Лукреция. С меня довольно страстей. Да что ты говоришь? Зато тебе, видимо, нет. Быстро же ты утешилась. О чем ты? В голосе Лури сквозил лед. О том, что ты уже нашла мне замену. Иногда и у стен есть уши. Только не понимаю, почему именно Хайтен. Чтобы насолить мне, поздравляю, тебе удалось. При чем здесь Хайтен Дин? «Вот неразумные люди! Нельзя же быть такими идиотами!» Я переминалась с ноги на ногу и жалела, что вообще здесь оказалась в неурочный час. «Только как Дин так быстро оказался в университете? Или он изначально был поблизости, или...» «Каким-то образом слышал, что Хейтон пригласил Лури на свидание?» «Надо посоветовать сестре изучить свое жилье на предмет прослушки, а заодно и свои комнаты обследовать». «Ты...» «Упрямый, глупый, невыносимый эгоист», — тем временем выговаривала королю Лукреция. «А ты ненормальная. Ни одна нормальная женщина не станет так издеваться над чувствами любимого мужчины». «Вся в тебя». «Это точно. Занятнее парочки не встречала. Уж тут мы с Реем уступали пальму первенства королю и его домисердца. Хочешь сказать, что ты не встречалась с Хайтоном в этой комнате, или...» Или он до сих пор здесь?» Я слишком поздно услышала грохот шагов, и Дин настиж распахнул двери спальни. «Привет», — помахала ему рукой. «Аманда», — уставился на меня король. «Пошел в ван! рявкнула Лукреция. «Никто не давал тебе права врываться в мою спальню. Слышали, Ваше Величество? Будь вы хоть трижды король! И тем более у вас нет права в чем-то меня подозревать. Это вы разорвали наши отношения». «Я приняла к сведению, идите к своим дамам, они с удовольствием согреют вашу постель, а я в следующий раз даже разговаривать с вами не стану!» Ошарашенный Дин переводил взгляд с меня на Лукрецию и обратно. «Увы, я не Хайтен», — развела руками. «Да, он был здесь, не стану скрывать, потому что Лукреция обещала помочь ему с документацией, но я тоже здесь была». Это не совсем соответствовало правде, но я действительно волей-неволей присутствовала при разговоре лурии и Дерека и могла гарантировать, что Лукреция хранила верность королю. «Прошу прощения», — кажется, его величество осознал, насколько глупо выглядит, и отступил. Мне даже стало его жаль. Узнал бы Ди о моих мыслях, злился бы страшно, но я не собиралась делиться этой тайной. «Я пойду», — тихо сказал он, развернулся и пошел прочь. Только тогда Лукреция сделала то, чего я меньше всего от нее ожидала. Упала на диван, закрыла лицо руками и разрыдалась. Никогда не умела успокаивать плачущих людей, поэтому села рядышком и похлопала ее по плечу. — Ничего, сестренка, все обойдется. — Не обойдется. Индюк напыщенный. Она стащила туфельку с ноги и запустила в дверь грохот был знатный видимо дин стоял за ней потому что послышались руга неудаляющиеся шаги и правда индюк нет чтобы успокоить девушку эх ну почему между ними не может все быть легко и просто как между нами с реем хотя какой ценой нам это далось захотелось как можно скорее увидеть любимого человека но не оставлять же Лукрецию в расстроенных чувствах пришлось сидеть рядом пока рыдания не превратились в редкие всхлипы прости Лури вытерла мокрые от слез глаза от тыльной стороной ладони. «И давай больше никогда не упоминать о Фердинанде». «Хорошо, как скажешь», — тут же согласилась я. «Отказаться себе дороже. Ты не расстраивайся так. Встретишь другого. Ты не понимаешь». Лукреция печально улыбнулась и качнула головой. «Мне не нужен другой. Я люблю этого» но больше не желаю ничего о нем знать и уж точно не хочу его видеть. В окружении его величества хватает прекрасных дев, каждая из которых почтет за честь, если он обратит на нее внимание. Вот пусть и выбирает любую из них. А теперь я хотела бы побыть в одиночестве. Прости. — Да, конечно, — я поторопилась к выходу. Подумала была отыскать Рэя, но потом решила, что разгневанный король уж точно направился к нему, так что не стоит им мешать, поэтому вернулась в свою комнату, долго сидела и думала о превратностях судьбы, а еще о том, что Дину и Лури стоило бы помириться, потому что они на самом деле любили друг друга. Но Вот только никто из них не желал уступать.